Глава 10. Искусственный интеллект и человечество. Искусственный интеллект вызывает массу вопросов. Он меняет общество, он подрывает экономику. Как и любая технологическая революция, он способствует появлению одних профессий и уничтожению других. Не всем такое нравится. Искусственный интеллект это технология, наука, инструмент, целый комплекс. Требуется ли понимать её, чтобы им пользоваться? Можно ли считать его надёжным? Может ли искусственный интеллект сделаться угрозой человечеству? Стоит ли бояться умного оружия? Можем ли мы представить себе вторжение роботов-убийц, дронов, исполненных злыми намерениями? Наше воображение пропитано страхами, которые затуманивают наши суждения. Должны ли мы теперь ограничивать его возможности законами и постановлениями? Возможно, искусственный интеллект изменит представление человечества о самом себе. Он уже помогает нам понять, как работает наш мозг. Но каковы реальные пределы человеческого или искусственного познания? Если машины превосходят нас в некоторых областях, следует ли считать, что человеческий интеллект не так универсален, как нам хотелось бы думать? Может ли машина конкурировать с биологическими системами? Если ли мозг это просто машина с ограниченными возможностями, сопоставимые с ИИ, каковы будут последствия этого для людей? Будут ли машины когда-нибудь могущественнее людей во всех областях? Более творческими, более осведомлёнными, будут ли у них желания, эмоции, моральные ценности, как обеспечить соответствие их ценностей человеческим ценностям, хотят ли они господствовать над человечеством. Лавина вопросов, поэтому давайте продолжим. И меняет общество и экономику. Экономика не моя область знаний. Я просто поделюсь с вами некоторыми наблюдениями, сделанными видными экономистами. Они рассматривают ИИ как технологию общего назначения, английское general purpose technologies, GPT, которая будет распространяться и коренным образом преобразовывать экономическую жизнь в ближайшие десятилетия. Из истории нам известны и другие технологии общего назначения: паровой двигатель, электричество, компьютеры. Как и предыдущие технологические потрясения, искусственный интеллект вытеснит некоторые профессии, И заодно приведёт к появлению новых профессий, которые мы даже и представить себе не можем. Кто мог предположить 20 лет назад, что такие сервисы, как YouTube, помогут тысячам людей зарабатывать деньги на создании видео, или что Facebook и Instagram позволят мастерам своего дела находить клиентов по всему миру. Промышленные революции уничтожают одни виды деятельности и порождают другие. Напомним, что в 1870 году Каждый второй француз зарабатывал себе на жизнь сельским хозяйством. В 2019 году доля таких людей снизилась до 1,2%. Мы приспособились. Мы сделаем это снова. Экономисты считают, что в следующие 10-20 лет ИИ окажет значительное влияние на производительность труда. Количество продукции, производимой за час работы, И это даже в том случае, если искусственный интеллект не будет развиваться и дальше. Как будут перераспределяться достижения этой новой революции? По мере распространения технологий навыки, связанные с определёнными профессиями, устаревают. Людей нужно обучать новой работе или передать ответственность за неё на всё общество? Я был обеспокоен тем, что ускорение этого прогресса может негативно повлиять на большую часть рынка рабочей силы. Но выводы экономистов, специализирующихся на данных вопросах, таких как Эрик Бреннёльфсон из Массачусетского технологического института, более оптимистичны. Они утверждают, что скорость внедрения технологий общего назначения в экономику ограничивается как раз тем временем, которое требуется работникам, чтобы научиться ими пользоваться. Этот процесс может занимать от 15 до 20 лет. Повышение производительности в области вычислительной техники началось только с середины 1990-х годов, когда широко распространилось использование клавиатуры и мыши. То же самое касается искусственного интеллекта. Чем больше становится профессий, находящихся под угрозой исчезновения, тем медленнее влияет технология на экономику. Какой урок мы должны из этого извлечь? Лучший способ для стран воспользоваться возможностями искусственного интеллекта это вложить значительные средства в образование. На всех уровнях: в школах, вузах, аспирантуре и, конечно же, в системе повышения квалификации. Вы должны подготовить людей к трансформации, а также создать технологическую и научную экосистему, благоприятную для инноваций. Инновационная экосистема ИИ Новым технологиям необходим правильный климат. Фундаментальные исследования это первый компонент экосистемы, который требует государственных или частных вложений. Такие вложения часто концентрируются вокруг ведущих университетов: в Соединённых Штатах, в Кремниевой долине, вокруг Стэнфорда и Беркли, в Бостоне вокруг Гарварда и Массачусетского технологического института, и в Нью-Йорке вокруг Нью-Йоркского университета. колумбийского университета и карнельского технологического института. Второй компонент экосистемы это промышленные лаборатории. Во Франции главным центром притяжения для подобных лабораторий является Париж. Помимо многочисленных инженерных школ, университетов и государственных исследовательских центров, в городе работают лаборатории искусственного интеллекта таких компаний, как Facebook, Google, Samsung, Amazon, Huawei, Valeo. и целого ряда других. Третий компонент формирует компании и стартапы, которые используют финансовые возможности и инфраструктуру, к примеру, кампус Station F, частично спонсируемый Facebook'ом. Таким образом, Париж сейчас является самым важным и динамичным местом для реализации технологических идей в Европе. Однако во Франции продолжают сохраняться старые проблемы. Там недостаточно платят исследователям и преподавателям высших учебных заведений. особенно в научных и технологических областях, где присутствует влияние частного и иностранного сектора. Рассмотрим эту ситуацию на примере любого молодого профессора компьютерных наук в хорошем американском университете в 2019 году. У такого сотрудника начальная заработная плата в размере от 100 до 120.000 долларов в год, а бюджет на исследования для открытия своей лаборатории составляет примерно от 200 до 300.000 долларов. Чтобы найти финансирование, такой исследователь предлагает проекты специальным агентствам, гражданским или военным, или подписывает контракты с промышленными организациями. Кроме того, он руководит докторантами и ведёт два курса в год, что соответствует примерно 80 часам нагрузки. Заработная плата такому сотруднику выплачивается 9 месяцев в году. Летом, в течение 3 месяцев он может оплачивать свои исследования грантами, которые составляют 33% надбавки к зарплате, или работать в промышленной области. Кроме того, в течение учебного года он может одновременно являться отраслевым консультантом с нагрузкой 1 день в неделю. Он не подчиняется приказам заведующего лабораторией и сам распоряжается своей жизнью. Однако система научного сообщества стимулирует его к постоянному развитию. Молодой специалист должен стремиться к тому, чтобы добиться признания в своей области исследований, чтобы получить постоянное место работы, которое позволит ему за 6 лет пройти путь от доцента до адъюнкт-профессора. Существует изнаменитое правило: умри, но опубликуйся. Заработная плата и условия работы сильно разнятся в зависимости от специальности и университета. Учреждения, как государственные, так и частные, соревнуются в привлечении лучших из лучших. Рассмотрим теперь молодого французского исследователя. Ему приходится постоянно бороться за место под солнцем. Сначала он должен сдать вступительные экзамены СНРС, французское Les Sanders National de la Recherche Scientifique, Национальный центр научных исследований, и НР. National Institute for Research in Digital Science and Technology или другого университета на должность лектора. Но даже в случае успеха его зарплата будет около 30.000 евро в год, что примерно в полтора раза меньше средней заработной платы в стране. И всё это после 8 лет обучения в высшем учебном учреждении, одного или двух лет стажировки за границей и также выхода значимых публикаций в международных научных журналах. В академической среде царит иерархия. Молодой преподаватель во Франции не имеет официального права руководить докторантами. Для этого ему требуется подождать ещё несколько лет и пройти новую аккредитацию. Он должен проводить 128 часов лекций в год или 192 часа учебных занятий или 288 часов практической работы. При этом из-за низкой заработной платы Иму скорее всего придётся работать сверхурочно, чтобы сводить концы с концами. В результате у него остаётся совсем мало времени на исследования. Если молодой специалист хочет посвятить себя исследовательской деятельности, ему придётся получить должность исследователя в Инриа или в СНРС с той же заработной платой, что и у лектора. В университетах Франции этот нелёгкий путь ожидает специалиста по любой дисциплине. Аналогичная ситуация и в других странах Европы. Достойные университетские должности в Европе, условия которых могут сравниться с лучшими университетами Северной Америки, имеются разве что в Швейцарии, особенно в федеральных политехнических школах Лозанны и Цюриха. Во Франции, конечно, хватает талантливых учёных, несмотря на эти посредственные условия. Но как их удержать? Активность и успех исследований в Соединённых Штатах и Канаде во многом зависит от их способности привлекать лучшие таланты со всего мира. Более половины молодых американских университетских профессоров родились и получили образование в других странах, в первую очередь в Китае, Индии, России, Великобритании и континентальной Европе. Кому выгодна интеллектуальная революция? Я не уверен, что революция искусственного интеллекта хороша для всех. Те люди, что имеют высококвалифицированные творческие профессии или должности, ориентированные на работу с людьми, имеют больше шансов сохранить свою работу, чем те, чья работа может быть частично или полностью автоматизирована. Прибыль от использования ИИ вряд ли будет равномерно распределена между всеми трудящимися, а экономическое неравенство усилится. Если главы правительств не исправят ситуацию с помощью фискальных мер, автоматизация заменила людей при выполнении повторяющихся и рутинных операций. Искусственный интеллект заменит людей в профессиях, требующих определённого уровня сложности в восприятии, рассуждении, принятии решений и планировании действий. Автономные транспортные средства вероятно сократят количество рабочих мест для водителей грузовиков, такси, и арендуемых автомобилей. Но с другой стороны, дороги станут безопаснее. В медицине системы анализа изображений уже внедряют при рентгенологических исследованиях. Осмотры пациентов станут более надёжными и менее затратными. Это большой плюс для пациентов. В области здравоохранения и логистики ИИ улучшит качество жизни для всех. Однако изменения коснутся всех профессий. Одно можно сказать наверняка. ИИ и его приложения добавляют ценности тому, с чем они не могут конкурировать подлинному человеческому опыту. Автоматизация уже снизила цены на некоторые промышленные товары. Эта тенденция продолжится и даже усилится с внедрением ИИ в промышленную отрасль. Однако на сферах услуг, продаж и недвижимости влияние ИИ отражается иначе. Пример: плеер Blu-ray стоит около 70 евро. В этой невероятно сложной технологии используется множество новейших изобретений: синий лазерный диод, цифровой формат для сжатия видео H.264, MPEG-4 и так далее. А теперь давайте возьмём расписанную вручную керамическую вазу. Её изготовление является частью тысячелетней традиции, и поэтому она может стоить 500, 600 или 700 евро. Плеер Blu-ray Производится серийно, ваза уникальное творение. Другой пример. Каждый из нас может послушать любимое музыкальное произведение по цене до 2 евро или по подписке. Но чтобы сходить на рок-концерт или посетить оперу, придётся заплатить от 50 до 300 евро. В чём разница? Уникальность события, момента жизни, который оно в себе несёт. Вкусная еда, прогулка на природе, посещения музея или джазового фестиваля, я как просвещённый любитель могу только радоваться этому. Заставляет всё больше ценить творчество и опыт, редкую и уникальную продукцию. Будущее теперь за профессиями в области здравоохранения, искусства, науки, образования, спорта, всем тем, что отдают приоритет эмоциональным или интеллектуальным аспектам жизни. Военная угроза Как и любую инновацию, ИИ можно использовать и во благо, и во вред. Многие высказываются против использования ИИ в военных целях, в первую очередь против автономных систем вооружения САЛА, известных как роботы-убийцы. Однако в большинстве армий существуют строгие правила, регулирующие процедуры нанесения ударов. Принятие решений всегда зависит от того или иного армейского чина, независимо от типа используемого оружия. Отметим также, что автономные или полуавтономные орудия существуют на самом деле уже давно. К нему, например, относятся самонаводящиеся и крылатые ракеты. Самым старым из таких автономных видов оружия являются противопехотные мины. В 1999 году международная конвенция запретила их использование, но не потому, что они слишком умны, а потому, что они по сути очень глупы. К сожалению, США, Китай, Россия, Индия, Пакистан, Северная Корея и Южная Корея, Иран и несколько других стран не подписали запрет. Рискуем ли мы стать свидетелями новой интеллектуальной гонки вооружений? В сентябре 2017 года Владимир Путин заявил, что лидеры ИИ станут хозяевами мира. На заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в Женеве прошли дебаты с предложениями ввести мораторий на автономное вооружение. Некоторые страны даже считают сала одним из видов оружия массового поражения. Другие, в частности Соединённые Штаты, напротив, рассматривают сала в качестве средства уменьшения сопутствующего ущерба и числа жертв среди гражданского населения в военных конфликтах, благодаря точному распознаванию и отслеживанию целей. Перед лицом изменений в военной технике, которым способствует ИИ, опасность новой эскалации вполне реальна. Лучшей страховкой от этого остаётся сила наших международных институтов, но и их необходимо защищать как никогда раньше, поскольку им угрожает националистический популизм и изоляционизм. Предупреждение об опасности, предвзятость и безопасность. Напомним, что ИИ это инструмент, созданный людьми, который призван служить нам. Именно люди модифицируют и развивают его интеллект. Но с учётом нынешних ограничений и узкого ИИ, не способного проявлять инициативу в возникновении непредвиденных ситуаций, следует винить только людей. Неизвестно, случается ли что-то подобное преднамеренно или по неосторожности, или по причине некомпетентности. Если и есть опасность от ИИ, то она связана с самим человеком и его злоупотреблением технологиями. Для предотвращения техногенных катастроф при моем участии было создано партнёрство по ИИ во благо людей и общества. The Partnership on AI или PAI, объединяющее около сотни коллективных членов: крупные компании, интернет-гиганты, научные сообщества, правозащитные организации, СМИ, New York Times, академические группы и правительственные учреждения. Они обсуждают этические вопросы, предупреждают об опасностях и публикуют рекомендации. Искусственный интеллект это новая технология, и последствия её внедрения не всегда предсказуемы. Мы должны помнить об этом. Партнёрство проводит исследования по шести темам. Первая ИИ и жизненно важные системы, сбои в которых могут поставить под угрозу жизнь человека. Вторая справедливость, прозрачность и ответственность в сфере ИИ. третье. Влияние ИИ на экономику и рабочие места. Четвёртое. Сотрудничество человека и машины. Пятое. Социальное и общественное влияние ИИ. Шестое. ИИ и социальное благополучие. Рассмотрим пример, к сожалению, очень распространённый, который касается неправильного использования статистических моделей. Необъективные принятие решений. Если в наборе данных присутствуют ошибки или нарушения, машина, обученная этим данным, неизбежно отразит эти ошибки и нарушения в своих выводах. Проблема здесь не в ИИ как таковом, а в использовании данных и статистических моделей, какими бы они ни были. Глубокие сети это лишь один из особо сложных примеров статистической модели, но систематическая ошибка может возникнуть даже при использовании очень простых моделей, таких как линейная регрессия. Ещё один пример распознавания лиц. Если использовать репрезентативную выборку населения Франции для обучения системы распознавания лиц, то эта система будет не очень надёжной для лиц африканского или азиатского происхождения. И наоборот, если для обучения используется репрезентативная выборка населения Сенегала, она не будет надёжной для людей европейского или азиатского происхождения. Становится ясно, что надёжность системы зависит от разнообразия избалансированностью обучающих примеров. Желаемые результаты обучения на примерах могут быть также не объективными. Данные о задержанных преступниках, где учитывается уровень их рецидивизма, позволили бы предсказать риски, связанные с освобождением под залог. Но если эти данные на протяжении долгого времени искажались в ущерб этнической или социально-экономической категории, система продолжит и усилит дискриминацию. Здесь речь идёт вовсе не о теории. Система Compass Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions, используемая в некоторых штатах США, подверглась публичному осуждению со стороны организации ProPublica, американского некоммерческого объединения журналистов. В этой системе использовались только простые статистические методы далёкий я от уровней сложности глубокого обучения. Но и это не предотвратило злоупотребления. Таким образом, проблема появления ошибок и нарушений не связана с алгоритмами обучения или моделями. Здесь скорее речь о данных и о том, как они обрабатываются и фильтруются, прежде чем они будут использоваться для обучения модели. Как заметил известный социолог из Карнельского университета и лауреат премии Маккартура Джон Кляйнберг, Проблема, которую выявила про-публика, на самом деле сводится к тому, как мы подходим к прогнозированию и алгоритмам. Искусственный интеллект может также способствовать нарушениям прав граждан. С 2014 года свёрточные сети являются основной системой распознавания лиц, но следует отметить тот факт, что правительства либеральных демократий запрещают широкомасштабное использование ИИ посредством законов о неприкосновенности частной жизни. С другой стороны, правительство Китая использует системы распознавания лиц, устанавливая камеры наблюдения во всех общественных местах, и часть населения видит в этом прогресс. Больше нет необходимости предъявлять удостоверение личности в аэропорту или административном здании. Безусловно, уличные камеры наблюдения позволяют снизить уровень преступности и без того низкий в Китае. Но эти же камеры ошибочно идентифицируют вас, когда вы переходите улицу на зелёный свет. И отправит вам штраф, словно вы специально лезли под машину. Китайское правительство использует данную технологию, и это гораздо серьёзнее в целях этнической дискриминации и контроля над повстанческим населением, таким как тибетцы или уйгуры, тюркязычные мусульмане из Синьцзянского автономного района на северо-западе страны. Компании-стартапы по распознаванию лиц процветают в Китае. Правительство также использует машинное обучение для социальной оценки каждого человека. Вы не оплачиваете счета? Вы неоднократно совершали правонарушения? Вы общаетесь с подозрительными личностями? Ваша социальная оценка падает, а органы государственной власти усложняют вам жизнь. Правительственные органы нашли способ контролировать поведение, которое считается девиантным. Следуя своим принципам, китайское правительство обязывает интернет-компании предоставлять доступ к личным данным своих пользователей. Вот почему Google, Amazon и Facebook не работают в Китае. Эта страна блокирует доступ к Википедии, международным газетам, таким как New York Times, и многим другим западным СМИ с помощью так называемого Великого китайского файрвола, электронной версии Великой китайской стены. В результате Китай является сейчас сильно изолированной социальной системой. Далеко не только Поднебесная империя использует мощь современных технологий для нарушения прав человека. Один из израильских стартапов гордится разработкой системы, которая может определить по фотографии черты характера человека и даже его риск стать террористом. Это уже весьма изощрённая форма социальной дискриминации. Опять же, лучшая защита от таких побочных эффектов Это сила наших демократических институтов и закон о неприкосновенности частной жизни. Должен ли и ей быть понятным? Некоторые люди называют системы глубокого обучения чёрными ящиками, видя в этом повод для недовольства. Их сетования необоснованны. Инженер может подробно изучить функционирование нейронной сети. Всё доступно. Конечно, когда в этой сети находятся миллионы единиц и миллиарды подключений, довольно трудно полностью понять, как сеть принимает решение. Но разве это не особенность любого разумного решения? Ведь мы не понимаем нейронных механизмов, которые позволяют водителю такси, мастеру, врачу или пилоту авиакомпании выполнять свою работу. Мы также не можем понять, как трюфельные собаки выкапывают эти чёрные бриллианты. Мы просто им доверяем. Почему у нас должны быть более высокие требования к машине, которая быстрее реагирует, не устаёт, не отвлекается? Почему мы должны относиться к ней с подозрением, когда с лёгкостью можно доказать, что она безопаснее человека? Большинство из тех триллионов решений, которые сейчас ежедневно принимаются системами ИИ, касаются поиска, сортировки и фильтрации информации, а также нескольких не слишком серьёзных приложений, содержащих эффекты, применяемые к фотографии и видео. Вы действительно хотите потратить время и силы на их детальное изучение? Они приносят вам удовлетворение? Разве этого недостаточно? В наше время используется множество систем, механизмы работы которых людям неизвестны. Многие из распространённых лекарств были получены методом проб и ошибок, и их физиологическое действие всё ещё недостаточно изучено. Например, препараты лития широко используются для лечения биполярного расстройства, но как они действуют, до сих пор остаётся загадкой. Всем знакомый и незаменимый аспирин, широко используемое лекарство, был синтезирован в 1897 году, но механизм его действия не был выяснен до 1971 года. Естественно, в случае ошибки или несчастного случая наличие объяснения может предотвратить их повторение. Но очень часто это лишь способ успокоить пользователей В тех случаях, когда поведение системы не может быть полностью объяснено, её выпуск должен подпадать под процесс тестирования, протокол которого является контролируемым и открытым, как для клинических испытаний, предшествующих размещению на рынке лекарственного средства, или для процедуры сертификации нового самолёта. То же самое должно относиться к системам ИИ, принятие решений которых имеет решающее значение. Другой вопрос: должен ли ИИ быть на 100% надёжным для введения в эксплуатацию? Не обязательно. Опять же, зачем требовать от ИИ большего, чем от других средств принятия решений? Медицина ежедневно прибегает к обследованиям, надёжность которых не идеальна, не подвергая при этом сомнению их полезность. Например, во время обследования всегда присутствует определённая умеренная возможность ложноотрицательных результатов. Но если возникают сомнения, врач не станет принимать во внимание только один результат обследования. Зачем требовать большего от ИИ? Мой друг Лён Батту любит указывать на тот факт, что современное общество производит данные, объём которых растёт в геометрической прогрессии, с той же скоростью, что объёмы средств для хранения данных или скорость передачи данных в сетях. Но способности людей обрабатывать эту информацию развивается не так быстро. В какой-то момент большая часть человеческих знаний будет извлечена из данных нашими машинами и сохранена ими. Согласно некоторым определениям, понятие знания, этот порог уже преодолён. С другой стороны, когда ИИ используется в судебном, правовом, медицинском, финансовом или административном контексте для принятия решений, которые существенно влияют на отдельных людей, Необходимо предоставлять какое-либо обоснование. Если банк использует ИИ для предоставления кредита или отказа в нём, он должен обосновать решение заинтересованному лицу и порекомендовать изменения в его профиле, которые помогут ему получить кредит. С помощью систем машинного обучения легко давать рекомендации вне зависимости от их важности. Применяется анализ чувствительности, который заключается в поиске минимального изменения ввода которые изменило бы решение. Это тот же принцип, что и в случае негативных примеров, но уже с реальной пользой. Лучше понять человеческий интеллект. Развитие ИИ идёт рука об руку с развитием нейробиологии. Известно, что устройство зрительной коры головного мозга животных вдохновило учёных на создание архитектуры свёрточных сетей. Но можно поступить и наоборот. В течение нескольких лет Исследователи нейробиологии использовали свёрточную сеть в качестве объяснительной модели работы зрительной коры. Проводятся эксперименты, где изображения параллельно показывают человеку или животному и свёрточной сети. Активность зрительной коры измеряется функциональной МРТ, магнитоэнцефалографией или электрофизиологическими показателями у животных, после чего предпринимается попытка предугадать эту активность. Исходя из активности, наблюдаемой в свёрточной сети, данные эксперименты подтверждают тот факт, что активность первичной области зрительной коры V1 предугадывается первыми слоями сети, а активность последующих областей в иерархии вентрального пути V2, V4 и IT верхними слоями сети. Интересное наблюдение. Нейробиология зрения вдохновляет свёрточные сети. А свёрточные сети, в свою очередь, помогают объяснить работу зрительной коры головного мозга. Схожие черты этих систем открывают новые поля для исследований как в области нейробиологии, так и в области искусственного интеллекта. Правда, люди и машины учатся по-разному, но разве их методы обучения не имеют общих черт? Индуктивный вывод, заключающийся в определении правила, лежащего в основе последовательности чисел или в более общем плане, Форм является хорошо известным индуктивным процессом. Но разве функции скорректированы в системе обучения, чтобы максимально приблизиться к требуемой задаче, не сородни правилу, позволяющему в компактном виде представить набор исходных данных? Индуктивный вывод основа научного метода. Учёный делает наблюдение, пытается их объяснить и выявить основной закон. Другими словами, он строит теорию. Затем он оценивает Позволяет ли это предсказывать ему явления, которые он ещё не наблюдал? Понаблюдайте за гравитацией, то, что благодаря ей можно предсказать положение планет как сегодня, так и через 100 лет, доказывает обоснованность этого закона. Обучающая самошина работает точно так же. Во время своего обучения она постепенно выстраивает единую связь, эквивалент компактного представления между входными данными, которые она собирает, Я ожидаемыми от неё результатами. Затем эта связь позволяет ей производить для любого входа правильный выход. Даже если машина не думает, она всё равно управляет связями. Она изучает понятие кошки, стула или самолёта, которые затем позволяют ей идентифицировать любую кошку, стул или самолёт. Разве это понятие не похоже на определение, когда мы говорим об абстрактных и универсальных представлениях, определяемых различными характеристиками объекта? Мы можем углубиться в эту аналогию и дальше. В машине на этапе обучения выстраивается взаимосвязь между множеством изображений кошек, входные данные, и понятием кошки, выходными данными. Сконфигурированная модель машины это стабильное состояние, в котором ошибки распознавания минимальны. Она представляет собой подход к понятию кошки. У людей понятие кошки также является подходом к понятию кошки. Эти наблюдения отсылают нас к знакомым философским концепциям, таким как идеи Платона и идеалы Канта. Неужели мозг это всего лишь машина? На сегодняшний день большинство учёных принимает идею о том, что мозг это биохимическая машина. Конечно, сложная, но всё же машина. Нейрон реагирует электрическим сигналом на свои входы. В зависимости от того, что он получает от своих вышестоящих нейронов, он вычисляет, приводит ли он к электрическому импульсу, потенциалу действия или спайку, который он посылает всем своим нижестоящим нейронам. Механизм этот довольно прост, но объединив активность миллиардов этих относительно простых нейронов, мы получим человеческий мозг и разум. Я понимаю, что идеи моделирования человеческого мозга может заставиться дрогнуться некоторых философов или религиозных людей. Но многие из нас учёных считают, что механизмы мышления в конечном итоге будут воспроизводиться системами искусственного интеллекта, способными к обучению. Те, кто оспаривает это, утверждают, что мы далеки от понимания того, как биологические, физические, квантовые и другие системы объединяются в организме, чтобы заставить мозг работать. Мы и на самом деле не всё понимаем. Но я убеждён, что мозг млекопитающих или людей это машина, которая умеет вычислять, и что эти расчёты в принципе воспроизводимы электронной машиной, компьютером. Комплекс человеческого превосходства находится в опасности. Как писал Зигмунд Фрейд, цитируемый выдающимся биологом-эволюционистом Стивеном Джеймсом Гульдом, основные научные революции объединяют то, что все они сбросили человеческое высокомерие с пьедесталов и извечную уверенность в нашем центральном положении в космосе. Все модели не верны. В статье 1976 года британский статистик Джордж Бокс написал: "Все модели не верны, но некоторые из них всё же полезны". Шутка ставшая известной. Любое мысленное представление мира Любое внутреннее представление набора данных в виде модели обязательно будет неточным. Статистическая теория обучения демонстрирует нам пределы этой неточности в зависимости от количества обучающих примеров и сложности модели. Она подтверждает, что любая модель неточна, но всё же может быть полезной. Физикам давно известно, что классическая механика Ньютона верна только для макроскопических объектов. движущихся с относительно малой скоростью по сравнению со скоростью света и в слабых гравитационных полях. В случае с высокими скоростями и сильной гравитацией должна применяться общая теория относительности, а для микроскопических объектов квантовая механика. Что касается комбинации высокой скорости, следовательно высокой энергии, сильной гравитации и малых размеров, Нам потребуется единая теория, которая ещё не существует. Однако физика это область, в которой хорошо применяются редукционистские подходы. Красивые теории часто сводятся к нескольким формулам и небольшому количеству свободных параметров, то есть констант, которые теория не позволяет нам вычислять из других, таких как скорость света, гравитационная постоянная, масса электрона и постоянная Планка. Но большинство сложных явлений в химии, климатологии, биологии, нейробиологии, когнитивных науках, экономике или социальных науках нельзя свести к нескольким формулам и параметрам. Эти системы приобретают новые свойства, возникающие в результате взаимодействия большого количества различных элементов. Возможны два варианта: когда все элементы одинаковы, и детали для нас не важны, Методы статистической физики и термодинамики дают нам представление о том, что происходит. Но когда элементы разные, все нейроны разные, взаимодействия сложны, а детали важны, мы вынуждены построить феноменологические модели, которые дают нам лишь абстрактное описание явления. Таким образом, обучение животных и в настоящее время машин в целом ограничивается построением феноменологических моделей. основанных на статистических закономерностях. В этом весь смысл этой книги. Ребёнок или собака учится ловить мяч в полёте. Они могут предсказать его траекторию, у них есть феноменологическая модель физики, но тот же ребёнок или собака не могут написать уравнение, которое регулирует траекторию мяча. В отличие от Ньютона и некоторых других специалистов в области гравитации, они не могут создать объяснительную модель Смогут ли однажды машины разработать объяснительные модели на основе экспериментальных данных, как это делают физики? Для этого системы ИИ должны будут уметь выявлять соответствующие переменные и устанавливать между ними причинно-следственные связи. В случае движущихся тел, например, такими переменными являются масса, координаты, скорость и ускорение. Применение силы к массе вызывает ускорение. Речь идёт о причинно-следственной связи. Обнаружение этих причинно-следственных связей между переменными является широко обсуждаемой темой в области ИИ. Наличие эффективных методов причинно-следственного вывода позволило бы добиться прогресса в биологии и медицине. Благодаря этому мы бы смогли отличить причинно-следственные связи и простые корреляции данных. Мы могли бы вывести регуляторные цепи генов, исходя из данных экспрессии этих генов. Это, например, значительно упростит поиск лечения наследственных заболеваний. Джуда Пёрл, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и лауреат премии Тьюринга 2011 года, за свою работу по вероятностному осмыслению резко раскритиковал машинное обучение, обвинив его в чрезмерном пренебрежении причинным осмыслением. Я с ним согласен, чтобы быть по-настоящему разумными, Машинам придётся изучать модели мира, способные определять причинно-следственные связи. Некоторые из моих бывших и нынешних коллег уже работают над этим вопросом: Изабель Гийон из Университета Парижа Рсерс, Бернхард Шелков из Института Макса Планка в Тюбингене, Давид Лопес Пас из ФАР в Париже, Элеон Бату, мой старый друг из ФАР в Нью-Йорке. Встревоженные голоса. Самая известная отсылка к культурным явлениям, которая много для меня значила, когда я был подростком, и которую я уже много цитировал, это фильм Стенли Кубрика и одноимённый роман Артура Кларка 2001: Космическая одиссея. Я несколько раз упоминал главных героев из этого фильма, но ещё ни разу не объяснил суть конфликта между машиной и человеком. Компьютер HAL, управлявший космическим кораблём запрограммирован так, чтобы не раскрывать человеческому экипажу настоящие причины и цели их миссии. Это приводит к тому, что он совершает диагностическую ошибку. Он прочитал по губам космонавтов, что они хотят его отключить. Но он по определению считает себя незаменимым для успеха миссии. Мысль об этом пробуждает в нём гордыню. Поэтому он решает убить команду. Он отключает криокамеры, где находились в анабиозе некоторые из учёных, и убивает астронавта Френка Пола во время его выхода в открытый космос. Затем он отказывается впустить на борт космического корабля Дэва Бомона, отправившегося спасать Френка. И так Хелза, запрограммированный на выполнение миссии любой ценой, постепенно начинает рассматривать экипаж как препятствие. Это прекрасный пример несовпадения между целью, запрограммированной в системе, и общие человеческие ценности. В фильме Хэлл потерпел неудачу, но ему всё же удалось внести свой вклад в бесчисленные фантазии по поводу подавления человечества его собственным творением. Другой пример, возможно, даже более известный это фильм Терминатор, в котором система Скайнет обретает интеллект, берёт под контроль оружие и пытается истребить человечество. Но мы здесь, а не в том мире. Так чего нам бояться? В 2014 году Стивен Хокинг высказался на эту тему на канале BBC, предположив, что ИИ может означать конец человечества, хотя потом изменил своё мнение. Как у всякого астрофизика, его временные рамки измерялись миллионами или миллиардами лет. Но как предсказать, где окажется человечество через 10 или 100 миллионов лет, если оно существует всего несколько сотен тысяч лет? Билл Гейтс тоже выразил обеспокоенность И тоже потом отказался от своих слов. Что касается Илона Маска, генерального директора Tesla, то он сделал вообще ошеломляющее заявление и даже попытался, хотя и без особого успеха, убедить руководящие органы начать регулировать ИИ, чтобы, по его словам, избежать сценария Терминатора. Беседуя с ним, я подумал, что он сильно недооценивает количество времени, которое потребуется ИИ, чтобы обогнать интеллект людей. Возможно, в поисках удачных вложений он слишком много слушал основателей стартапов, которые с большим оптимизмом уверяют, будто уже вот-вот возникнет ИИ, сравнимый по уровню интеллекта с человеком. Кроме того, Илон прочитал книгу Суперинтеллект Ника Бострома. Это философ из Оксфорда, который описывает серию сценариев катастроф, в которых ИИ может выйти из-под контроля своих создателей. Вот пример: Мы создаём сверхразумный компьютер, которому поручили управлять фабрикой по производству скрепок. Его единственная миссия максимизировать производство. Компьютер, конечно же, может оптимизировать производство, поставку продукции, потребление энергии и так далее. Более того, его интеллект позволяет ему спроектировать и построить новые фабрики скрепок, которые ещё более эффективны, чем прежние. Он может убедить людей давать ему всё больше ресурсов, А затем он найдёт и способ лишить людей власти для достижения своей цели. Постепенно его интеллект превращает всю солнечную систему в скрепки. В общем, это очередной вариант избитого сценария с учеником творца, чьи существа выходят из-под его контроля. Всё это очень маловероятно. Как мы можем быть настолько умными, чтобы создать сверхчеловеческую интеллектуальную машину? И в то же время настолько глупыми, чтобы наделить её такой нелепой целью. Неужели мы будем настолько безрассудными, что даже не попытаемся себя обезопасить? Например, не сможем создать ещё одну сверхразумную машину, единственной целью которой было бы отключить первую. Но не следует забывать и о том, что все технологические революции, которые мы соглашаемся признать как полезные для человечества, имели свою тёмную сторону. Изобретение печатного станка, позволившее распространение знаний, также способствовало распространению идей Кальвина и Лютера, послуживших причиной кровопролитных религиозных войн в Европе в VI-XVIII веках. Радио? Оно стало свидетелем подъёма фашизма в 1930-е. Самолёт? Он сократил расстояние в мировом масштабе, но также позволил бомбить целые города. Если вы посмотрите на информационные технологии, начиная с телефона, телевидения, интернета и заканчивая социальными сетями, каждый из них породил проблемы, которые в конечном итоге были решены. Усердный исполнитель. Мы наделяем машины всё большим и большим интеллектом. Лексические определения, используемые в области ИИ, интеллект, нейроны, обучение, решение, термины, ранее предназначенвшиеся только для людей и животных, сами по себе могут нас пугать. Конечно, в очень специализированных задачах системы ИИ работают намного быстрее человека. Это игра в Го или шахматы, поиск ухолий или целей для уничтожения, составление профилей потребителей, поиск информации на тысячах страниц, переводы чуть ли не на все языки мира. Но на данный момент, как мы уже говорили, у ИИ каким бы замечательным он ни был, меньше здравого смысла, чем у новорождённого котёнка, точнее, его нет совсем. Познание и понимание мира машинами минимальны, так как они обучены выполнять только одну задачу. Она не способна поддерживать намерения или развивать сознание. Когда дело доходит до создания действительно умных машин, способных разрабатывать стратегии и хорошо разбираться в мире, у нас даже нет ингредиентов для рецепта. Сегодня нам не хватает фундаментальных концепций, резюмирует мой коллега Антуан Бардес, один из руководителей ФР. Прямо с языка снял. Врождённое или приобретённое. Математик Владимир Вапник описал статистическую теорию машинного обучения, которые определяют условия, при которых система может извлекать концепцию из данных. Для справки, эта теория гласит, что для того, чтобы субъект смог чему-то обучаться, он обязательно должен специализироваться на ограниченной области задач. Данная теорема применима и к людям. Человеческий интеллект не универсален. Другими словами, существует врождённая необходимость предварительно настроить мозг На ограничение возможностей радиуса корения обучения мы знаем, что некоторые из зон мозга имеют особую архитектуру и предназначены для выполнения определённых задач, даже если мы не контролируем эти механизмы. Существует доказательство существования такой проводки в мозге животных и людей путём доведения до абсурда. Нам уже известно, что зрительная кора, которая и вдохновила исследователей на создание свёрточных сетей, является специализированной зоной. Представьте себе теперь, что вы носите очки, которые меняют каждый пиксель, который вы видите. Их линзы непрозрачные, они состоят из оптических волокон, которые направляют эти пиксели в разные места поля зрения. Таким образом, изображение, которое вы видите, становится непонятным. В нём нет смысла. Когда объект движется на фоне изображения, одни пиксели загораются, другие гаснут. Соседние пиксели на изображении пропадают, когда они проходят через эти очки. В таких условиях мозг практически не может что-либо распознать, потому что он неправильно подсоединён. Он запрограммирован на то, что соседние пиксели чаще всего имеют близкие значения и коррелированы. Это признак того, что наш мозг не универсален, а очень специализирован. Мозг к тому же очень пластичен. Некоторые эксперименты показывают, что существуют своего рода универсальные процедуры коркового обучения, когда функция зоны коры определяется поступающим к нему пучком сигналов, который поступает к нему, а не областью, которую его принимает. В конце 1990-х годов Мриган Кассур и его коллеги из Массачусетского технологического института извлекли плод у хорька не задолго до рождения. Они провели операцию перерезов зрительный нерв И соединив его со слуховой корой, результаты были воодушевляющими. Слуховая кора стала выполнять функцию зрительной коры и модифицировала нейроны, определяющие ориентированные контуры, обычно присутствующие в области первичной зрительной коры V1. Первоначальное строение слуховой коры несколько похоже на строение зрительной коры. Значит, если исходные структуры соединения у разных зон близки, То в результате обучения в них может возникнуть любая необходимая функция. Это доказывает, что роль, выполняемая областью коры, на самом деле определяется сигналами, которые она получает, а не генетическим предварительным программированием органов зрения в головном мозге. Возможность существования универсального алгоритма в коре головного мозга даёт надежду учёным, которые, как и я, ищут единый организующий принцип лежащей в основе интеллекта и обучения. Возникнет ли у машин сознание? Сознание сложная тема. Мы не знаем, как его правильно определить и измерить. Его путают с самосознанием, которое считают признаком высшего интеллекта у животных. Слоны и шимпанзе, узнающие себя в зеркале, уже обладают самосознанием, но не собака На эту тему было написано много книг, в частности моим другом и соавтором Станиславом Дианом. Лично я считаю, что сознание это просто иллюзия, правда, похоже, что оно существует у многих разумных животных. И возможно, является лишь новым свойством больших нейронных сетей. Но мне интересно, не является ли оно скорее следствием ограничений нашей префронтальной коры. Наше сознание очень привязано к нашему вниманию. Когда мы сталкиваемся с определённой ситуацией, мы сосредотачиваем на ней своё внимание. Мы фокусируемся. Когда мы разгадываем головоломку, пробуем новый рецепт приготовления, участвуем в спорах, наше внимание сознательно сосредоточено на необычных или сложных задачах. Это заставляет нас для планирования дальнейших действий привести в движение нашу модель мира. Но возможно, что у нас недостаточно нейронов, чтобы смоделировать более одной модели мира одновременно. Наша префронтальная кора может содержать своего рода реконфигурируемую схему, которая может быть запрограммирована нашим сознанием на выполнение модели мира, соответствующей текущей ситуации. В нашей гипотезе сознание это механизм управления, который настраивает эту схему для выполнения той или иной задачи. Не по этой или причине без предварительной подготовки мы не можем одновременно сосредоточить своё внимание более чем на одной задаче. Однако, повторяя какие-либо действия намеренно и осознанно, мы учимся выполнять их автоматически без мобилизации нашей модели мира. Благодаря этому процессу, выполнение задачи переходит от системы 2 Даниэля Канемана к системе 1. Поэтому, когда мы учимся водить машину, мы сосредотачиваемся на рулевом колесе, дороги, рычаги переключения передач. Мы представляем все возможные сценарии. После нескольких десятков часов практики мы легко выполняем все эти задачи. Задача стала подсознательной, почти автоматической. Сознание могло быть следствием этого преднамеренного механизма настройки единой схемы моделирования мира. А возможно, это следствие ограниченных возможностей нашей черепной коробки. они отражение нашего высшего интеллекта. Если бы у нас было достаточно префронтальных нейронов для одновременного моделирования нескольких независимых моделей мира, возможно, нам не понадобилось бы сознание в том виде, в каком мы его представляем. Я не сомневаюсь, что интеллектуальные машины будущего будут обладать некоторой формой сознания. Возможно, в отличие от нас, они даже смогут сосредоточиться на нескольких задачах одновременно. роль языка в формировании мышления. Для людей язык настолько важен, что его даже можно считать синонимом интеллекта. Мы соотносим слова с понятиями, мы управляемыми, чтобы рассуждать. Всё это приводит нас к мысли, что интеллект не может существовать без языка. А как насчёт бонобо, шимпанзе, горилл, еренгутангов, всех наших братьев человекообразных обезьян? Похоже, у них нет такой развитой системы общения, как человеческие знаки. Они не дают имён понятиям. Тем не менее, они развивают символические представления и абстрактные рассуждения. В любом случае, их модель мира не сравнённо сложнее, чем у наших лучших систем ИИ. Если интеллект наших братьев-приматов не связан с языком, значит ли это то, что значительная часть нашего интеллекта также не связана с ним? На мой взгляд, слишком тесная связь мышления и рассуждений с управлением символами и логикой является основной ошибкой классического ИИ, если не брать во внимание то небольшое значение, которое этот подход придавал обучению. Напротив, мне кажется, что интеллект животных и большая часть человеческого интеллекта основан на моделировании, аналогии и воображении ситуации с использованием нашей модели мира. Это весьма далеко от логических рассуждений и языка. Будут ли у машин эмоции? Я не сомневаюсь, что однажды у автономных интеллектуальных машин появятся эмоции. В главе 9 я предложил архитектуру, в которой поведение системы определяется минимизацией объективной функции. Данная целевая функция вычисляет затраты, которые измеряют степень мгновенной неудовлетворённости машины. Когда машина исправляет действия, повлёкшие за собой высокие затраты, Разве это не приравнивается к стремлению избежать чувства боли или дискомфорта? Когда компонент, измеряющий заряд батареи робота, сигнализирует о нехватке питания и заставляет машину искать розетку, разве это не приравнивается к чувству голода? Архитектура действующего модуля включает в себя модель мира и анализ. Эта модель предвидит, как изменится мир Анализ предвосхищает результат целевой функции модуля, который измеряет неудовлетворённость машины. Если благодаря своей модели мира робот предугадывает падение и повреждение, то анализ как бы предвидит боль, рассчитываемую с помощью целевой функции. В этом случае робот попытается спланировать такую траекторию, чтобы избежать этого неприятного результата. Разве это не похоже на чувство страха? Когда машина избегает действия, потому что в конечном итоге это действие приведёт к высоким энергетическим затратам, или когда она выполняет действие, потому что оно позволяет избежать лишних затрат, разве это уже не признак проявления эмоций? Когда компонент целевой функции, вычисляющий голод, приводит к высоким затратам, он запускает поиск пищи. В более общем плане поведение является результатом неудовлетворённых компонентов целевого модуля. Сложное поведение является результатом планирования действий, которое сводит к минимуму ожидаемые затраты с учётом используемой модели мира. Если вас ущипнуть за руку, то боль возникает мгновенно. Стоимость, рассчитанная с помощью вашего целевого модуля, отражает ваше текущее состояние. Когда кто-то хочет вас ущипнуть, ваш критический модуль предугадывает боль и заставляет вас защищать руку. Иначе говоря, эмоции это ожидание затрат, рассчитанных критическим модулем. Я прекрасно понимаю, что все мои примеры могут показаться слишком поверхностными. Эмоции настолько важная часть человеческой натуры, что никто не хочет сводить их к простому вычислению математической функции. Мы также не решаемся сводить человеческое поведение к минимизации целевой функции. Но я лишь формулирую гипотезу об общей архитектуре интеллектуальных систем, не отрицая богатства или сложности целевой функции и модели мира. Захотят ли роботы захватить мир? Нет. Наш страх перед роботом, желающим захватить власть, это проецирование особенностей человеческой природы на машины. Для большинства из нас единственным взаимодействием с разумными существами является общение с другими людьми. Именно этот факт заставляет нас путать интеллект и человеческую природу. Это ошибка. Есть и другие формы интеллекта, хотя бы в животном мире. И я говорю уже не только о языке. Такие животные, как бонобо, шимпанзе, павианы и некоторые другие приматы, имеют в своих группах сложную, часто иерархическую социальную организацию. Выживание или комфорт каждого человека зависит от его способности влиять. Доминирование является лишь формой влияния на других представителей своего вида. Тот факт, что мы социальные животные, объясняет, почему мы связываем стремление к господству с интеллектом. Но давайте рассмотрим несоциальный вид обезьян, например, орангутанов. Они сравнимы с людьми по интеллекту, их мозг всего вдвое меньше нашего. Но живут они поодиночке и избегают соседства с другими особями. Их социальные взаимодействия ограничиваются отношениями матери и ребёнка в течение 2 лет и территориальными конфликтами. В результате эволюции не выстроила в них стремление доминировать над ближним. Без социальной структуры нет никакой пользы для доминирования. Таким образом можно быть умным, не стремясь к господству. Вы понимаете, к чему я веду? Кроме того, даже у людей стремление к доминированию не связано с интеллектом. Тут скорее дело в тестостероне. Самые умные из нас не всегда стремятся стать лидерами. У нас есть яркие примеры этого на международной политической арене. Да и я, например, возглавляю лабораторию, большинство сотрудников которой намного талантливее меня. Однако они не стремятся занять моё место, напротив, Лучших учёных часто приглашают на руководящие должности, но многие из них отказываются. Я их понимаю, они предпочитают напрямую заниматься исследованиями. Помимо стремления к доминированию, многие из наших побуждений и эмоций были заложены в нас эволюцией для выживания нашего вида или наших генов. Они включают любопытство, стремление к исследованиям, конкурентоспособность, способность подчинения, желание контакта с другими людьми. Любовь, ненависть, хищничество, наши предпочтения по отношению к членам нашей семьи, нашему племени, нашей культуре, нашей стране. Человек, животное, да и машина могут быть разумными без этих побуждений и эмоций. Следует запомнить: разумные машины будут стремиться к господству над человечеством только в том случае, если мы вложим в них это желание. Зачем нам это делать? согласовании ценностей. Возможно, машины захотят доминировать над человечеством, если, подобно роботу HAL 9000, они решат, что это лучший способ достичь цели, которую мы им поставили. Чтобы избежать такого сценария, будет ли достаточно встроить в них систему ценностей, которая запрещала бы убийство, использование оружия, насильственные действия в отношении живых существ и так далее? В этом и заключается вопрос о согласовании внутренних ценностей машины с общечеловеческими ценностями. В рассказах о роботах писатель-популяризатор науки Айзек Азимов описывает свои три закона робототехники. Первый. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием подвергать человека опасности. Второй. Робот должен подчиняться приказам человека, если только эти приказы не противоречат первому закону. Третий. Робот должен защищать своё существование до тех пор, пока эта защита не станет противоречить первому или второму закону. Как оказалось, довольно сложно запрограммировать эти законы в заранее прописанном поведении или в фиксированной части целевой функции интеллектуальной машины. На практике способность машин подчиняться этим законам скорее связана с их способностью предсказывать и оценивать опасности ситуации. Но нельзя привить эти законы роботу, пока он не научится абстрактным понятиям: опасности, послушанию, комфорту. Как это сделать? Из главы 9 ясно, что архитектура автономного ИИ включает целевую функцию, которая контролирует его инстинкты и импульсы. Речь идёт о его хранителе моральных ценностей. Эта целевая функция должна включать врождённые, то есть созданные вручную ограничения, гарантирующие безопасности, выражаемые с помощью очень простых понятий. Легко построить датчик приближения человека и установить ограничения на скорость движения рук робота, когда человек находится в пределах досягаемости. Намного сложнее наложить поведенческие ограничения, относящиеся к абстрактным понятиям, таким как потенциальная опасность. Целевая функция должна включать в себя не только сконструированные, врождённые компоненты, Но и обучаемые компоненты. Когда машина совершит ошибку, мы её исправим. Она может изменить обучаемый параметр своей целевой функции, чтобы избежать повторения ошибки, возможно, даже обратившись к абстрактным понятиям, таким как понятие опасности. Такой процесс исправит поведение системы в непредвиденных ситуациях, не охваченных врождёнными, то есть вручную созданными инженером параметрами. У человечества с одной стороны существует большой опыт в кодификации систем моральных ценностей в виде законов, которые мы часто называем кодексами. Эти ценности иногда кодируются таким образом, чтобы организации и власти вели себя хорошо. С другой стороны, эти ценности также кодируются образованием. На протяжении тысячелетий мы учили наших детей отличать добро от зла и достойно вести себя в обществе. Чтобы научить наших роботов будущего тоже вести себя достойно, нам не придётся начинать с нуля. Новые рубежи. Интеллект это не только интеллектуальные способности. Он затрагивает все сферы поведения. К нему относятся обучение, адаптация и способность принимать решения. Хотя мы до сих пор не до конца понимаем, как обучаются люди и животные, ИИ даёт нам некоторые ответы по умолчанию. Существование ИИ доказывает, что между машинным интеллектом и человеческим нет непреодолимой пропасти, и указывает направление, в которых мы должны работать. С точки зрения экономии средств, машина использует в тысячи раз больше данных и энергии, чем мозг. В чём кроется эффективность работы последнего? Биологические нейроны медленные, но компактные. Их много, и они потребляют очень мало энергии. Стремление к экономии энергии столь велико, что в любой момент в головном мозге активно лишь небольшое количество нейронов, которые при этом ещё и экономичны сами по себе. Тихий нейрон тратит намного меньше энергии, чем нейрон, который посылает импульсы. Подобная слабая активность это способ изучить аппаратную реализацию искусственных нейронных сетей будущего. До сих пор остаётся большой загадкой, как человек так быстро строит абстрактные представления об окружающем мире. как он направляет этими представлениями, учится рассуждать и разрабатывать планы действий, позволяющие ему разбить сложную задачу на более простые подзадачи. Ответ на эти вопросы прольёт свет на другие загадки. Человек учится на небольшом количестве примеров. Он представляет сценарии, которые позволяют ему предвидеть последствия своих действий и таким образом сэкономить определённое количество знаний. Задача текущих исследований и обучения без использования большого количества примеров и энергии, которые на сегодняшний день характерны для ИИ. Наука об интеллекте. В истории науки технологические изобретения зачастую предшествуют теории и науке. Вот всего лишь несколько примеров. Объектив, телескоп и микроскоп были изобретены задолго до того, как Ньютон разработал теорию оптики. Паровая машина работала более века, прежде чем Сади Карно ввёл понятие теплового цикла и заложил основы термодинамики. Первые самолёты взлетели до того, как были разработаны аэродинамика, теории крыла и устойчивости полёта. Первые программируемые компьютеры породили науку о вычислениях и алгоритмах, которую называют информатикой. Теория информации, предложенная Клодом Шенноном в Bell Labs в 1948 году, Появилось лишь спустя десятилетие после появления первых удалённых коммуникаций и изрождения цифровых сетей. Исследование в области ИИ всё ещё находится на стадии разработки. Ещё нет отдельной науки, связанной с ИИ. У нас нет единой теории интеллекта. Есть теории обучения, но она касается только контролируемого обучения и устанавливает для нас границы возможного, но не раскрывает секреты механизмов мозга. или правильного подхода к самоконтролируемому обучению, которое характерно для биологических систем. Можем ли мы представить себе теорию интеллекта? Возникнет ли наука об интеллекте благодаря изобретению машин, способных к обучению? Эти вопросы составляют мою исследовательскую программу на ближайшие десятилетия. Открытие для себя основных механизмов и принципов работы интеллекта, независимо от того, естественный он или искусственный.